Но куски те снова соединялись, снова змея заползала под мышку, свертывалась в холодный комок, шипела там, пыталась кусаться. Фенефатьев устал бороться с гадом, пластая на себе гимнастерку, высказывался ⁇ Нет, товарищи, мы тоже конституцию страны социализма изучали, тоже равенство понимаем, и никаких... Левтина Андреевна, не слышу я тебя, не слышу. Ты продуй трубку-то, продуй. Нынешняя бомбардировка оказалась особенно яростной и нещадна. Работая на последних пределах высоты, лаптники неистово пахали клок земли, над которым развалилось, сгорело, погибло большинство машин прославленной воздушной дивизии Люфтваффе, стиравшие с земли древние европейские города, порты, станции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 с маньдомскими шпанятами в игру, которую только маньдомские ребята могли придумать, во время спуска штабелей в реку бегать вверх по рассыпающимся бревнам, ринулся Петька Мусиков встреч бревносвалу, выскочить норовил на грохот, но его сбивало и сбивало бревнами, и, наконец, ослабнув, он поплыл, покатился. В борьбе за себя он совершил ошибку, а какую — уяснить не успел. Под катящимися Грохочущими бревнами хрустели его кости, смялась в земле и смешалась с землей, растеклось, размичкалось его худое, с детства замороченное тело. Вальтер и Зигфрид, сколько-то еще плыли, вздвинувшиеся с места земляной дыре, сделавшиеся сразу тесно и душно, истошно крича, пытались руками упереться,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 комьи и комочки земли, мелькая чубчиками седых трав, обломками сохлого бурьяна. Попав в воду, комьи делали еще один-два подскока и, намокнув, утихали, пузыря вокруг себя желтую моть. От каждого комка растягивало по воде с каждым днем делающейся прозрачной и холодней желтую полоску. Подле берега кружила нарядный горелый лист, Пух осенних бурьянов, мусор кружило. Изрыхло седающего оседающего яра с конками вместе выкатило безумно хохочущее, барахтующееся в земле что-то. Раскопавшийся из гиблых недр лохматый человек плевался, плевался и запел. «Полюбил же и я, полюбил горячо, а она на любовь не ответила ничего». Другой воскресший житель земли русской рыдал, умываясь в речке, и вложил при этом на весь белый свет. — А, живой! — Распрод твою мать в печенке, в селезенке! Живой — Живой! Натужно хрипя тянули, везли за собой густые дымы лапотники. Гнались за ними, вертясь шало, словно бы балуясь на свету зари, плюющие огнем истребители —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 Разлетелись в разные стороны самолеты, Сделалось на берегу и в небе просторней, Свету и пространство прибавилось.